Вложив все силы в один рывок, Сигман выкатился из-под удара магического клинка в самый последний момент, когда мертвец уже не успевал изменить направление удара. Пылающий клинок ударил в пол, проплавил в нем узкую полосу и снова взмыл к потолку, грозя новой атакой. Но я уже стоял на ногах. Из раны на левой стороне груди текла темная кровь, оставляя на грязной сорочке влажные следы. Рана не спешила затягиваться, и Сигман чувствовал, как силы постепенно уходят. Даже зверь не мог ему помочь. Его ярость сменилась страхом перед ликом неотвратимой смерти, и теперь он превратился в жалкий скулящий клубок, пытавшийся стать незаметным. Мертвец, все еще держа клинок над головой, сделал длинный шаг Сигману. Почерневшие губы оставались неподвижными, но я был уверен, что тот, кто руководит отвратительным созданием, сейчас улыбается. Клинок алый молнии упал вниз. Но Сигман сделал шаг в сторону, уворачиваясь от удара, и ударил ногой к колено мертвеца. Сапог графа прошел сквозь ногу нежити, как сквозь туман, и Сигман потерял равновесие. Даже не пытаясь восстановить его, он упал, кувыркнулся через голову и только тем спасся от нового удара. Не давая графу опомниться, мертвец налетел на него, рубя клинком направо и налево, пытаясь хотя бы зацепить изворотливого противника. Сигман выгибался дугой и отступал, уворачиваясь от молниеносных ударов. Он ослабел, но изнутри поднималась холодная злость, придававшая сил. Она не имела никакого отношения к обжигающей ярости зверя. Злость принадлежала только ему, графу Латойя, который так долго жил за счет чудовища. Покойник замешкался, и Сигман отпрыгнул в сторону, подальше от разящего клинка. Он даже успел перевести дух перед тем, как враг вновь атаковал его. Уворачиваясь от новых ударов, Сигманд чувствовал, как кровь выступает из порезов на его теле. Черная чешуя, казавшаяся раньше несокрушимой, была повреждена в десятки мест. На животе и плечах появились тонкие разрезы, сочившиеся густой кровью. Царапина над духом была болезненной, но не серьезной, а легкая рана на бедре уже затягивалась. Все было не так плохо. Если бы Сигман хотя бы отдаленно представлял, как можно одолеть магическую нежить. Лишь сейчас, один-единственный раз за все это время он пожалел, что у него нет больше клинка с примесью эльфийской крови. Только он мог сейчас спасти... Его? Нет, спасти королеву, ставшую марионеткой в руках черных колдунов Волдера. Спасти девчонку с северных гор, брошенную безжалостной рукой родного дяди в горнило схватки за власть. Зарычав от злости, обычной человеческой злости, Сигман Латоев выгнулся дугой, уходя от размашистого удара. Пылающий клинок черкнул по правой руке, рассекая толстую кожаную перчатку. Капли черной крови брызнули в лицо графу. Он прыгнул в сторону, встряхнул рукой, а остатки перчатки слетели с кисти, словно опавший лист. По лутме зала блеснула чешуя и лапа чудовища, о которой Сигман пытался забыть, распрямилась. Лото я сжал ее в кулак и снова разжал, проверяя, насколько серьезного рана. Из черных пальцев выдвинулись когти, длинные и острые, блестящие, словно вороненная сталь. Рука была в порядке. Клинок лишь чиркнул по тыльной стороне ладони, оставив после себя едва заметный разрез на чешуе, уже набухавшей кровью. Отвлекшись, Сигман пропустил тот момент, когда мертвец с пылающим клинком оказался рядом. Алое лезвие блеснуло в полутьме тронного зала, и с проклятием присел пропуская его над плечом. Распрямившись как пружина, он шагнул за спину магической твари уходя от нового удара, со злостью махнул рукой, ударив мертвеца единственным оставшимся оружием — когтями, росшими из его измененной плоти. Он даже не успел удивиться, когда лапа чудовища наткнулась на твердую плоть. Мертвец своем отшатнулся в сторону, а Сигман с разгона, сделавший несколько шагов, остановился, зачарованно глядя на собственную руку. «Там, в ладони...» Остался кусок мертвой плоти. Гнилая ткань распадалась на куски, мерзко сочилась слизью. Но она вовсе не походила на черный туман, из которого, казалось, состояла магическая тварь. «Вот, значит, как!» — медленно произнес Сигман, поднимая голову. Мертвец стоял напротив него, выставив перед собой клинок, но, похоже, не собирался нападать. Он медлил, словно сомневаясь в своих силах. Распухшее лицо не выражало эмоций, но Сигман чувствовал, что от твари веет холодом. Холодом страха. «Значит», — сказал Сигман, — «на каждое чудовище найдется свой клинок». «Так?» Не дожидаясь ответа, он бросился вперед. Алый меч сдрогнул, выписывая сложную кривую. Мертвец сделал выпад, но потом отступил, уходя в оборону. «Теперь они поменялись ролями». Сигман, как разъяренный лев, набрасывался на мертвеца, пытаясь зацепить его когтистой лапой, а тот защищался широкими взмахами клинка, стараясь удержать врага подальше от себя. Царапин на телеграфа графа прибавилось, но он уже не обращал на них внимания. Внутри ровным и жарким огнем горела злость, затмевая собой даже боль в распоротой груди. И Сигман шел на пролом, забыв и о звере, сидящем внутри, и о своих ранах, и о магическом клинке, что грозил в любой момент разрезать его пополам. Он хотел одного — добраться до чудовищного создания и разодрать его в мелкие клочья. И это не было желанием зверя. Этого хотел сам Лотое, человек, получивший от мага шкуру чудовища, но так и не ставший им. Человек, который сам решал, кем ему быть — ищадием зла или защитником слабых. Или и тем, и другим разом. Мертвец, отступавший в глубину зала, сделал еще один шаг назад, уворачиваясь от когтей Сигмана и запнулся о ступеньку, ведущую к трону. Тварь покачнулась, и Латойя рванулся вперед, чувствуя, как пылающий клинок нежити обжигает злым дыханием щеку. Прижавшись к мертвецу, Сигман схватил его за правое запястье как когтистой лапой и скинул руку, отводя клинок от своего лица. Тварь забилась в его железной хватке, стараясь изогнуть плененную руку и дотянуться мечом до Сигмана, но тот держал крепко. Второй рукой он попытался ухватить плечо мертвеца, но его обычная человеческая рука схватила лишь черный туман, склизкий на ощупь. Тогда Сигман сжал когти на запястье твари, и ее отвердевшая плоть поддалась, уступая силы чудовища. Рука, все еще сжимающая алый клинок, отломилась, словно сухая ветка, и латоя победно взмахнул своим трофеем. Тварь завизжала, когда пылающий клинок прошел сквозь ее тело, но без труда вывернулся из объятий графа. сигман перебросил клинок в левую руку, сжал рукоять, ожогшую человеческую ладонь вспышкой боли, а правый ухватил мертвеца за плечо, глубоко запустив когти в его гниющую плоть. Тварь забилась в его хватке, словно рыба на крючке, и сигман на отмаш полоснул ее клинком. Пылающая сталь прошла сквозь мертвеца, не причинив ему вреда. Сигман ударил снова, но магический меч не встретил сопротивления. Он был выкован не для этого чудовища. Тогда лотой я отбросил меч в сторону и притянул к себе тварь, насаженную на его когти. «Ладно», — прошипел Сигман в мертвое лицо с закатившимися глазами. «Обойдемся без мечей». Он услышал, как с треском распахнулись двери зала, услышал шум людских голосов, но даже не повернул голову. «Даже когда кто-то откликнул его по имени». Просто не успел. Тварь внезапно сцепилась в него уцелевшей рукой и забилась в конвульсиях. Ее призрачная плоть обрела твердость. Теперь Сигман мог ухватить ее своей человеческой рукой. Мертвец зашипел, когда когти латоя поползли вниз, выдирая клок из гнилого плеча. Мертвая плоть сдрогнула, пошла пузырями, словно выворачиваясь наизнанку. Из плеч твари, протыкая черную ткань плаща, поднялись шипы. Из пустого рукава вместо оторванного запястья выросла клешня, а мертвое лицо поплыло, как горячий воск, превращаясь в застывшую маску. Сигман, ощутивший тяжесть чужого тела, невольно вскрикнул. В его объятиях бился демон, до ужаса напоминавший того, с которым граф сражался в подвале Фаумара. Черные колдуны Волдера, призвавшие демона и сотворившие из него свое мерзкое создание, спустили свое чудовище с сыпи. Тварь завыла, защелкала появившимися клыками, и клешня, выросшая замен руки, впилась у Сигмана в плечо. Граф скрикнул от боли, отшатнулся, разжав руки, и тварь попыталась сцепиться ему в горло. Но лотой оттолкнул ее и с размаху всадил свои когти прямо в живот мертвеца на глазах превращавшегося в демона. Рука чудовища по локоть ушла в гнилую плоть, и Сигмун вдруг ощутил, как его когти наткнулись на что-то мягкое и теплое. Он двинул рукой все глубже, проникая в плоть извивающегося демона, но когти не вышли у того из спины, как надеялся граф. Его рука провалилась в пустоту, словно бездонный омут, раскрывшийся внутри мертвеца. Сигману показалось, что рука вытянулась на сотни миль, пройдя по черной и скользкой трубе к тому месту, откуда явился демон. И там, на той стороне, кто-то отчаянно завизжал от боли. Когти Сигмана нашарили теплый комок и сжались, обрывая крик. Граф оттолкнул демона и вырвал свою руку из его брюха, расплескивая мутную слизь. Демон повалился на спину и скорчился на полу, скребя отросшими клешнями о каменные ступени. А Сигман поднял освободившуюся руку к глазам. Там, в его черных когтях, трепетало окровавленное сердце. Обычное человеческое сердце, вырванное когтями чудовища из груди волдерского колдуна. С омерзением Сигмун швырнул его на пол прямо на камни, залитый слизью из растерзанного брюха демона, и наступил на сердце каблуком сапога. Истерзанное тело мертвеца, так до конца и не принявшее обличие демона, судорожно дернулось, царапая камень. Пылающий клинок, лежавший у ступенек, полыхнул огнем и растекся лужицей расплавленного металла. Демон забулькал, издал утробный стон и замер. В зале воцарилась тишина. Сигман медленно поднял голову и взглянул наверх. Там, у каменного трона, стояла королева Ревостана, хрупкая северная девчонка по имени Вэлла, остекленевшими глазами смотрела на мерзкую тварь, застывшую на каменных ступенях, ведущих к трону. Королева смотрела вниз на ступени, но Сигмун указал, что сейчас она видит не мертвую тварь, а картинку из своего далекого детства. Ступени трона, залитой алой кровью. Вэлла хрипло позвал Латоя, Королева вздрогнула, словно от удара, и медленно подняла голову. Ее взгляд встретился с горячим взглядом Сигмана, и в глазах Веланор появился робкий огонек. «Сигман?» — спросила она шепотом. «Все кончено, Вэлла, как можно мягче произнес Сигман, нагибаясь и подбирая обломок своего меча. Все позади. Ноги королевы подкосились, и она без сил упала в жесткие объятия трона, отчаянно цепляясь за деревянные подлокотники. Сигмон встрепенулся, сделал шаг вперед и замер в нерешительности у ступени ведущих к трону. Валанор смотрела на него сверху, пытаясь улыбнуться бесцветными губами, а из глаз ее катились слезы. Он собрался с духом и почти сделал следующий шаг. Но шум за спиной заставил его обернуться. В зале, оказывается, собралось много людей. Окровавленные, сжимающие в руках обнаженные клинки, они, казалось, только что вышли из жестокой схватки. Одеты они были и в камзолы горожан, и в кольчуге стражников, и все они хранили молчание, не в силах отвести глаз от того, что лежало у ступени трона. сигман не зная, что сказать, поднял взгляд и увидел, как толпа расступается, пропуская еще двоих, медленно входящих распахнутые двери, держась друг за друга. Увидев их, сигман вздохнул. Он обернулся к королеве, и пока Рон с Кордом еще не успели подойти, тихо произнес, Все будет хорошо, Вэлла. Я обещаю.